Глава восьмая. Воспоминания о дедушке. На следующее утро указания Крошки, которые она давала электрику, зашедшему исправить недоделки, были прерваны появлением Альберта. «Там у дверей мальчик. Говорит, что хочет поговорить с вами, мадам». «Да? А как его зовут? Я не спросил. Он ждет вас на улице». Крошка схватила шляпку, натянула ее на голову и спустилась вниз. У дверей стоял переминавшийся с ноги на ногу мальчик лет двенадцати-тринадцати. «Надеюсь, это ничего, что я зашел?» — пробормотал он. «Постой-ка, постой-ка. Ты, наверное, Генри Бедликотт?» — промолвила крошка. «Верно. А он был моим дедушкой. Я имею в виду вчерашнее дознание. Я впервые был на дознании». «Ну и как тебе понравилось?» — чуть было не спросила крошка, но вовремя прикусила язык. «Генри?» Всем своим видом показывал, что ему не терпится поделиться своими впечатлениями. «Да, ужасная трагедия», — сказала крошка. «Ну, он все равно уже был старым», — заметил Генри. «Так что вряд ли он бы еще долго прожил. Обычно по осени он так страшно кашлял, что никто из нас не мог заснуть. Я просто зашел узнать, не надо ли вам помочь. Я так понял, то есть мама мне сказала, что вам надо проредить салат. Вот я и подумал, может, вы захотите, чтобы я это сделал». Я все умею, потому что иногда навещал Изи, когда он работал. Так что, если хотите, я мог бы заняться этим прямо сейчас. — Это очень любезно с твоей стороны, — ответила крошка. — Пойдем, и ты мне покажешь, как это делается. Они углубились в сад, пока не добрались до нужного места. Вот, видите, растения были посажены слишком густо. Их надо проредить и пересадить вон туда, на свободное место. Я совершенно в этом не разбираюсь, — призналась крошка. — Про цветы я еще что-то знаю? А горох? Брюссельская капуста, салаты, и прочие овощи. Для меня темный лес. Но ты еще, наверное, не можешь работать садовником. Нет, я пока хожу в школу. Зато я разношу газеты и помогаю собирать фрукты летом. Понятно, — откликнулась крошка. Если услышишь о каком-нибудь садовнике, скажи мне. Я буду тебе очень благодарна. Обязательно. До свидания, мэм. Только покажи мне, что нужно делать с салатом. Я хочу научиться». Крошка подошла поближе и стала следить за манипуляциями Генри Бодликотта. Вот так. Это очень хороший салат. Сорт чудо-веб. Он дает очень много побегов. А еще у нас есть том-тампс, сообщила крошка. Да, это ранний сорт. Тоже очень хороший, с хрустящими листьями. Спасибо тебе огромное, сказала крошка. И, повернувшись, двинулась к дому. Но по дороге она заметила, что потеряла шарф, А когда пошла обратно, то столкнулась с Генри Бодликоттом, который тоже уже собирался уходить. «Шарф!» — промолвила она. «А, вот он!» — зацепился за куст. Генри подал ей шарф и остановился, переминаясь с ноги на ногу и не спуская с нее глаз. У него был такой смущенный вид, что крошка начала теряться в догадках. «Что-то не так?» — наконец спросила она. Генри переступил с ноги на ногу, посмотрел на крошку, еще раз переступил. Запихал палец в нос, потер левое ухо и начал исполнять что-то вроде лезгинки «Просто я хотел... Мне просто интересно... Вы ведь не станете меня ругать. Можно я спрошу... ну промолвила крошка с интересом, глядя на Генри. Тот залился краской, не переставая двигать ногами. «Я бы не хотел... То есть я не хотел спрашивать, но мне очень интересно. Просто говорят... Люди говорят...» «То есть я слышал «да», — повторила крошка, недумевая, что могло так расстроить Генри, и что он мог такого узнать о новых обитателях лавров Мистере и миссис Беррисфорд. Что же ты слышал? Просто что вы та самая дама, которая занималась разоблачением шпионов во время последней войны, вы и ваш джентльмен, и что вы разоблачили немецкого шпиона, который выдавал себя за кого-то другого. Вы нашли его, и у вас была масса приключений, — А потом все выяснилось. То есть вы были... Не знаю, как это называется. Вы работали в службе безопасности и выполняли всякие задания. И говорят, вы были самыми лучшими. Конечно, все это было много лет назад, но вы участвовали... Еще какая-то история с детскими стишками. Да, было такое. Откликнулась крошка. Гуси-гуси, га-га-га. Точно! Гуси-гуси, га-га-га. Убежали вы куда? Продолжила крошка. Вправо-влево, вверх-вниз налетели на карниз, заклевали старика, что пришел издалека. Кажется так, а может быть, это было и другое стихотворение. — Вот это да! — произнес Генри. — И теперь вы живете здесь, как обычные люди. — А причем там были детские стишки? — Они играли роль шифра, — пояснила крошка. — То есть их надо было прочитать, да? — спросил Генри. — Что-то вроде этого, — ответила крошка. — Как бы там ни было, нам все удалось раскрыть. — Это же потрясающе! — — воскликнул Генри. — Вы не возражаете, если я расскажу об этом своему другу. Его зовут Кларенс. Кларенс — четырехместная карета. Я знаю, что это глупое имя. Мы все над ним смеемся из-за этого, но он хороший парень, и он будет просто потрясен тем, что вы живете рядом с нами, поблизости. И он посмотрел на Крошку с восхищением преданного Спаниеля. Потрясающе! — повторил Генри. — Ну, все это было очень давно, — промолвила Крошка. В сороковых годах. «Вам было страшно? Или вы получали от этого удовольствие?» «И то, и другое», — ответила крошка, — «но в основном страшно. Еще бы, могу себе представить. Вот ведь странно, что вы переехали сюда и оказались замешанными в такой же истории». «Он ведь был морским офицером, да?» «То есть он выдавал себя за английского офицера, на самом деле им не был. Он был немцем. По крайней мере, так говорит Кларенс». «Да, похоже», — откликнулась крошка. А может, именно для этого вы и приехали сюда? Потому что у нас здесь тоже кое-что происходило. То есть было очень давно, но тоже что-то в этом роде. Он был офицером на подводной лодке и продавал схемы подводных судов. Правда, я знаю это только по слухам. — Понимаю, — промолвила Крошка. Но приехали сюда не из-за этого. Нам просто понравился этот дом. До меня тоже доходили разные слухи, но я так и не знаю, что же именно здесь произошло. Ну я могу вам как-нибудь рассказать. Конечно, я не уверен, что так все оно и было, но во всякой истории всегда есть доля вымысла. Откуда твой друг Кларенс все об этом знает? Ему рассказывал Мик. Он здесь жил некоторое время рядом с кузницей. Он много чего знал от разных людей, а потом уехал. И наш дедушка Исаак тоже очень много знал. Иногда кое-что рассказывал. Значит, он много чего знал? переспросила Крошка. Да. Я поэтому и подумал. Не из-за этого ли его стукнули по голове? Может, он слишком много знал и рассказал это вам? Вот его убили, теперь это принято. Людей запросто убивают, если они знают что-то такое, что может кому-нибудь навредить. И ты думаешь, твой дедушка Исаак знал что-то такое? Он много чего знал. Всегда слушал, что говорят люди, иногда передавал это другим. По вечерам, бывало, закурит трубочку и начнет нам что-нибудь рассказывать. Мне, Кларри и еще одному моему приятелю, Тому Гиллингаму. Он тоже любит слушать всякие истории. Вот Изи нам и рассказывал то одно, то другое. Может, и сочинял, конечно. Но я думаю, он много чего знал. Что где лежит. Он говорил, что если кое-кто узнал бы об этом, то начались бы очень интересные дела. «Правда?» — переспросила крошка. Думаю, нам это тоже будет очень интересно. Постарайся вспомнить, что он рассказывал, потому что это может помочь найти его убийцу. Ведь это было не несчастный случай, а убийство. А мы сначала решили, что несчастный случай. У него ведь было плохо с сердцем, и он иногда терял сознание, то приступ, то голова закружится. А на дознании выяснилось, что это было сделано умышленно. «Да, это было умышленно убийство», — подтвердила крошка. «И вы тоже не знаете, из-за чего его убили?» — спросил Генри. Крошка внимательно посмотрела на мальчика, и на мгновение ей показалось, что они напоминают двух полицейских собак, идущих по одному следу. Это было умышленное убийство. И я думаю, что и ты, в силу родственных отношений, и я, очень хотим узнать, кто совершил это жестокое преступление. Может, у тебя уже есть какие-нибудь догадки, Генри? «Нет, ничего определенного», — ответил Генри. Я просто слышал, как Изи говорил, что некоторые имеют на него зуб, потому что кое о ком он слишком много знает. Но он всегда говорил о далеком прошлом, поэтому было трудно понять, что он имеет в виду. «Ну что ж, наверное, тебе придется помочь нам, Генри», — сказала крошка. «То есть вы разрешите мне быть с вами заодно? И я тоже займусь розысками». «Да, если ты умеешь держать язык за зубами», — ответила крошка. «То есть, если ты что-нибудь узнаешь...» то будешь рассказывать об этом мне, а не своим друзьям. Иначе все все будут знать раньше времени». «Понятно. И тогда об этом смогут узнать убийцы. И они, знаете, начнут охотиться на вас и мистера Беррисфорда?» «Да». «А мне бы этого не хотелось», — сказала крошка. «Ну, естественно», — откликнулся Генри. «Тогда давайте, если я что-нибудь узнаю или услышу, то приду сюда и предложу, что поработаю в Савду. Годится? Тогда я смогу вам все рассказать?» и нас никто не услышит. Но пока я ничего не знаю. Но у меня есть много друзей». Он вдруг весь подтянулся и напустил на себя вид, явно кого-то виденного по телевизору. «Я тоже кое-что знаю, о чем никто и не догадывается. Они думают, я не слышал, а если слышал, то не помню, а я помню». «Если, знаете, ведешь себя тихо, можно много чего услышать. И я думаю, это очень важно». «Конечно, важно», — согласилась крошка, — но надо быть очень осторожным, Генри, понимаешь? — Конечно, конечно, я буду осторожным. Мой дедушка Исаак много чего знал об этом месте, — продолжил Генри. — Ты имеешь в виду дом или сад? — Все. Он обо всем знал. Куда люди ходили, что они делали, с кем встречались, где у них были потайные места и всякое такое. Иногда он об этом рассказывал. Конечно, мама его обычно не слушала. Она, знаете, считала все это глупостями. И Джонни, это мой старший брат, тоже говорил, что все это ерунда. А нам с Кларенсом было интересно. Кларенс, понимаете, любит кино. И он говорил, это как в кино. А не рассказывал ли твой дедушка о Мэри Джордан? Конечно, рассказывал. Она, знаете, была немкой и шпионила, да? Выведывала всякие секреты у офицеров флота, «Да, кажется, что-то в этом роде», — ответила Крошка, внутренне извиняясь перед духом Мэри Джордан, но чувствуя, что лучше придерживаться этой версии. «Вроде она была очень красивой, да?» «Не знаю», — откликнулась Крошка, «потому что, видишь ли, она умерла, когда мне было всего три года». «Ну да, конечно». «Но о ней до сих пор поговаривают». «У тебя очень возбужденный вид. Переведи дыхание, Крошка», — промолвил Томми, когда его жена... Запыхавшись, сбежала в дом. «Надеюсь, ты не перетрудилась в саду?» «Нет. Я вообще ничего не делала. Я просто стояла рядом с салатом и разговаривала. Или, скорее, это со мной разговаривали, как тебе больше нравится. И кто же с тобой разговаривал?» «Один мальчик», — ответила крошка. «Предлагал помощь?» «Не совсем», — сказала крошка. «Хотя это тоже было бы неплохо. Нет, он выражал свое восхищение. Садом? Нет, мной», — заявила крошка. «Тобой?» «И нечего делать такой удивленный вид», — сказала крошка. «Должна признаться, комплименты получаешь тогда, когда меньше всего их ждешь». «Так чем же он восхищался?» «Твоей красотой или твоим садовым комбинезоном?» «Моим прошлым», — откликнулась крошка. «Да, он был абсолютно восхищен тем, что я та самая дама, как он выразился, которая разоблачила немецкого шпиона во время последней войны. О, Господи, опять Н и М!» — воскликнул Томми. — Неужели это никогда не кончится? — Я не уверена, что я очень хочу, чтобы это кончилось, — откликнулась крошка. — Если бы мы были знаменитыми актерами, нам бы нравилось, чтобы нам напоминали об этом. — Понятно, — сказал Томми. — К тому же, я думаю, это будет способствовать тому, чем мы здесь занимаемся. — И сколько лет этому мальчику? — Думаю, лет десять-двенадцать. — Выглядит на десять, но на самом деле, наверное, двенадцать еще у него есть друг по имени Кларенс, а он здесь при чем?» «Ну, пока ни при чем», — ответила Крошка. «Но они партнеры, и оба хотят предложить нам свои услуги. Готовы заниматься розысками и сообщать всякие сведения. Если им всего двенадцать лет, откуда они могут знать то, что нам надо?» — осведомился Томми. «И что он тебе рассказывал?» «Но он был немногословен», — ответила Крошка. «В основном знаете и понимаете. Каждое предложение он начинает с этих слов» а ты, конечно же, ничего не знала. Ну, в основном он пытался рассказать то, что слышал. От кого? Я бы не сказала, что он получил свои сведения из первых рук. Их даже вторыми нельзя назвать. Я думаю, это третий, четвертые и пятый руки. Он также рассказал мне, что слышал Кларенс, а также друг Кларенса, Алжернон, который узнал кое-что о Джимми. Стоп, довольно! — взмолился Томми. — И что же они слышали? — Вот это уже сложнее, — ответила крошка но, думаю, при некоторых усилиях можно будет выяснить. Они слышали, как упоминались какие-то места и связанные с ними события, и им не терпится принять участие в развлечениях, ради которых мы сюда и приехали. Это каких же? В розысках каких-то чрезвычайно важных вещей, спрятанных, как всем известно, здесь. Ах, спрятанных вещей, протянул Томми. Когда, как и где спрятанных? «Ну, по этому поводу есть разные версии», — ответила Крошка. «Но признайся Томми, что это очень увлекательно». Томми задумчивым видом сказал, что допускает это. «И все это связано с Исаком», — продолжила Крошка. «Я думаю, он много чего знал и многое мог рассказать нам. И ты считаешь, что Кларенс и...» «Как его там?» «Сейчас вспомню», — откликнулась Крошка. «У меня уже все перепуталось. У одних имена величественные, типа Алжернона» а у других совершенно обычный Джимми, Джонни, Майк — Чак. Внезапно выпалила крошка. Кажется, так его зовут. Этого мальчика. Очень странное имя. Ну, на самом деле он Генри, но друзья зовут его Чаком. Типа Чак. Идет Ласка. Ты хочешь сказать «вот идет Ласка»? «Вот идет Ласка» — название английского народного танца. Да, я знаю, как правильно. Но Чак «Идет ласка» звучит точно так же. На самом деле... Томми, я хочу сказать только одно. Теперь мы обязательно должны продолжить заниматься этим. Ты тоже это чувствуешь? — Да, — ответил Томми. Так я и думала. Хотя ты этого и не говорил. Нам нужно продолжать, и я даже скажу тебе, почему. Из-за Исака. Ведь его кто-то убил. Его убили из-за того, что он что-то знал знал какие-то вещи, которые были опасны для кого-то, и мы должны выяснить, для кого они были опасны. Я не думаю, что все дело в этом, — заметил Томми. Существует еще такая вещь, как бандитизм, когда людей убивают просто так, без разбору, и желательно, чтобы при этом они были пожилыми и не могли оказать сопротивление. — Может быть, — промолвила Крошка, — но, думаю, в данном случае все обстоит иначе. Я думаю, где-то здесь действительно что-то спрятано то, что может бросить свет на события прошлого. Кто-то или оставил это здесь, или передал на хранение кому-то. И Исаак знал это. А его убийцы испугались, что он может рассказать об этом нам, потому что слухи о нас разошлись уже достаточно широко. Все знают, что мы знаменитые сыщики и борцы со шпионажем. Так что у нас уже есть репутация. И все это каким-то образом связано с Мэри Джордан и всем остальным, Мэри Джордан умерла неестественной смертью, — повторил Томми. — Да, и старый Сак тоже был убит, — добавила Крошка. — И мы должны выяснить, кто его убил и почему, иначе... — Поосторожней, Крошка! — перебил ее Томми. — Если Сака действительно убили из-за того, что он мог что-то рассказать, тогда как-нибудь вечером и с тобой могут так же поступить в каком-нибудь темном уголке. Такие люди не будут тревожиться о последствиях. Они знают, что обыватели только разведут руками, и не более того. — Да, стукнуть пожилую даму по голове и отправить ее на тот свет — обычное дело, — согласилась крошка. — Вот к чему приводит седина и легкая хромота, вызванная артритом. — Конечно, я для любого могу стать легкой добычей. — Я буду осторожна. — Как ты думаешь, может, мне обзавестись небольшим пистолетом? — Нет, — решительно ответил Томми. — Почему? — Ты думаешь, я не умею с ним обращаться? — Я думаю, что ты можешь споткнуться и упасть. — Ты же постоянно падаешь. — Пистолет может выстрелить и тогда вместо того, чтобы быть средством защиты, он будет источником повышенной опасности для тебя». «Неужели ты думаешь, что я такая глупая?» — возмутилась Крошка. «Да, не сомневаюсь в том, что ты способна на такое», — ответил Томми. «Тогда я буду носить с собой выкидной нож», — заявила Крошка. «Я бы на твоем месте ничего не носил», — сказал Томми. «Ходи себе с невинным видом и веди беседы о садоводстве. Можешь упомянуть, что нам не очень нравится дом, И мы подумываем о том, чтобы уехать. — И кому мне это говорить? — Кому угодно, — ответил Томми. — А уж слухи сами распространятся. — Как всегда, — заметила крошка. — Просто какое-то особое место по распространению слухов. — И ты тоже будешь это говорить, Томми, в общих чертах? Скажи, например, что мы разочаровались в этом доме. — Но ты ведь не собираешься все бросить, правда? — осведомилась крошка. — Нет, не собираюсь. — «Я уже завяз в этом деле по уши», — ответил Томми. «И что ты собираешься делать?» «То же самое, что и сейчас. А ты, крошка, какие у тебя планы?» «Пока никаких», — ответила крошка. «Так, несколько соображений. Надо побольше узнать у...» «Как я сказала, их зовут?» «Сначала Генри, потом Кларенс».